Глава восьмая Если бы не гораздо сильнее тревожащие Элису сейчас вещи, она, наверное, бы даже поежилась, стоило ей только выйти из машины. Темная узкая улица, пыльная и забросанная бытовым мусором, плотно притулившиеся друг к другу многоэтажки муравейники с похожими на злые глаза маленькими окнами. Она знала, что это за место. По дороге они проехали мимо знаменитого Гордюнор, Северного вокзала французской столицы – одного из самых загруженных железнодорожных хабов Европы. Построенный во второй половине XIX века в инновационном для того времени чисто французском стиле Бозар – французское. Б. – изящное искусство. Увенчанный по центру огромными окнами в стиле триумфальной арки – Он, однако, по мере разрастания парижской агломерации и наплыва в страну иммигрантов из бывших французских колоний, оказался в центре самого криминального и неблагополучного района Парижа, десятого округа, населенного выходцами из Африки и арабских стран. хранящие веками ненависть к метрополии – государство, владеющее заморскими землями, в данном случае Франция. Молодые и необразованные африканцы и арабы наводняли в неограниченных количествах Париж, отнюдь не желая вливаться в ритм европейского города, предпочитая селиться обособленными гетто, где действовали их жесткие, подчас более реакционные и беспардонные порядки, чем на исторической родине. Обычные французы предпочитали не соваться в эти анклавы, а поток пассажиров, прибывающих на северный и даже восточный, тоже примыкающий к району вокзала, был готов платить любые деньги таксистам, чтобы только побыстрее ретироваться отсюда. И вот теперь они были здесь, вместе, куда сама Элиса бы не поехала ни при каком раскладе. «Почему мы сюда приехали?» — спросила девушка, испуганно озираясь по сторонам. Липкая пленка страха, которой налетом нарастала подозрительность, сковывали ее движения. «Можно ли безоговорочно верить Тарику?» Сейчас в этой ситуации, когда, казалось, весь мир был против ее семьи, эти опасения не выглядели такими уж нелепыми. — Так надо, — сухо ответил Тарик, кивнув в сторону ветхой деревянной входной двери в подъезд. Паника пульсировала в висках Элисы, к горлу снова подступила тошнота. Делать шаг назад и ретироваться уже было поздно. В этом квартале чужаки не живут, так что пришлось выдохнуть и довериться человеку, которого она считала другом. Несколько пролетов по сквозняку из выбитых окон и покрытой битой керамической плиткой лестницы. В тускло-зловещем свете лампочек на обшарпанном потолке. Вход в еще более обшарпанную, чем входная дверь. Она закрывается за вошедшими на замок, и Элиса невольно жмурится. Что же ее ждет? Что вообще происходит вокруг? — Здравствуй, Элиса. Агилас вышел из мрака, сложив руки на груди. «Здравствуйте». Ее голос дрожит. Не в силах сейчас поднять на него глаза. Страх лишь усиливается. Мужчина словно бы видит ее реакцию. Ничего не произнося, вытаскивает из кармана телефон и кому-то набирает. Несколько гудков, и Элиса пораженно смотрит на протянутый ей экран с видеовызовом. А с другой стороны ее мать и дядя Нур. «Эли, девочка моя, с тобой все в порядке» слышит такой родной и знакомый голос матери, неизбежно срывающийся на плач. — Скажи хоть что-нибудь. — Мама, мамочка, — говорит полушепотом и чувствует, как щеки тоже омывают потоки горячих слез. — Что происходит? Мамочка, где вы? — Все нормально, девочка моя. Мы у Нура и Валерии на Сокотре. — А папа? — голос дрогнул еще сильнее. Элли буквально задыхалась от чувств, от мыслей страшных, чудовищных. — Папа, На другом конце сначала молчание, а потом громкий всхлип. «Папа в больнице. Я...» «Спасибо большое Агилусу. Нам удалось вовремя его вывести», — вмешался шейх Нур. Элиса удивленно перевела глаза на мужчину рядом. Она и не думала, что он сыграл какую-то роль во всей этой истории. Она ведь помнила, как пренебрежительно и даже нелицеприятно отзывался о Бензема, отец, несколько лет назад. «Это меньшее, что я мог сделать, шейх Нурядзин», — добавил он, чуть повысив голос, чтобы его услышали. «Элли», — снова обратился к ней дядя Нур. «В твою квартиру возвращаться нельзя. Сейчас вообще ничего нельзя. Мы говорим по спутниковой связи, но, боюсь, и ее могут запеленговать. Этот звонок был сделан только лишь для того, чтобы ты знала, что Бензема можно верить. Слушай, Агиласа». Это мой тебе наказ. Связь оборвалась, а Элиса уставилась на погасший экран. Столько вопросов так и остались без ответов, даже не произнесенные. Она подняла все более озадаченный взгляд на отца своего друга. «Знаю, что ты хочешь понять, что произошло, Элиса», — ответил он. «Если вкратце, мы были на конференции в Ливийском Триполе». Главы нефтегазового консорциума, включая меня и твоего отца. В факта стреляли. Мои люди оперативно донесли, что параллельно в Эмиратах происходит захват власти. Я не стал ждать с моря погода и смог эвакуировать твоего отца в Алжир. Я не буду таить. Его состояние тяжелое, но стабильное. Моя задача сейчас в целости и сохранности перевести тебя на сокотру к дядя. Но если откровенно... Ситуация вокруг вашей семьи крайне непредсказуемая. Против вас взялись. Чем закончится эта история, пока сказать сложно. А теперь давай обстоятельно переговорим.